Глава 18. Ты что? Не понял, майор? Я же бесс церемонно полезла в бардачок его машины. Откуда, насколько помню, он и доставал вчера фляжку с огненной водой. Нашла и свинтив крышку, щедро глотнула, тут же зайдясь в кашле. Смотри, у я плохо влияю на тебя, прокомментировал мои действия Волхов. Рановато тебе спиваться. Это не ты, сипло ответила, отдышавшись и проморгавшись. Это вина облюдских ведим и их фокусов. Чёрт, я опять вся насквозь мокрая. Ну, в этот раз потерпи, ответил он, повернув рычажок на решётке и направив на меня поток горячего воздуха. Пледа уже нет, а для сидения в тачке просто голышом ещё рановато. Да ехать нам тут пару минут. Как раз давай, расскажи мне, что там по поводу ведим поподробнее. А куда мы едем? Вместо ответа спросила его я. И как ты меня нашёл? Следил? Людмила, мы уже имели разговор на тему твоей паранойи, вздохнул Егор, не отрывая взгляда от дороги. Думаешь, у меня недостаточно дел, чтобы тратить время на слежку за любовницей? Я привёз тебе на квартиру новый телефон с симкой. Мы ведь должны держать связь. Не застал, рассудил, что твой слуга мог тебя надоумить поехать в дом Рагнеды. Догадка подтвердилась. А чего просто не оставил телефон, а поехал искать? Если чисто по делу заскочил. Я отхлебнула еще коньяка и брякнула. А я тебе любовница. Хочешь внести между нами конкретику? Уточняю. У нас был секс. Как еще мне тебя классифицировать? Фига себе классифицировать. Это же намек на нечто массовое. Прямо что-то из биологии или типа того. Да. Глаза самокопатающая. Отряд бабы оприходованный фертильного возраста. Вид любовницы обыкновенной особь, люся легкодоступная. Случайный партнёрша не подходит. Я планировал переспать с тобой и предпринимал действия в данном направлении. Ладно, тогда просто партнёрша, одна из. Тут комментария не последовало. Любовница это всё же хоть немного про чувства. Ну, для меня так, по крайней мере. Волхов наградил меня тем самым своим, повзрослеей девочка, непроницаемым взглядом и вернулся к изначальной теме. Так что там насчёт ведьм? Почему я нахожу тебя опять лежащей в луже? Потому что меня снова пытались убить. Я встряпенулась. У Рогнеды на верхнем этаже морозильник с человеческими останками. Хм, ожидаемо кивнул майор и свернул на подъездную дорожку некоего дома. «Так, сейчас придется пробежаться немного еще по холоду». И он взял телефон и набрал кого-то. «Игнат Иванович, мы уже перед вашим домом». «Понял». Автоматические черные глухие ворота с причудливыми знаками отъехали в сторону, и мы вкатили во двор. «Идем», — хмуро кивнул мне Волхов. «Ты меня услышал вообще? Я там видела чью-то кисть!» «Я все прекрасно слышал». И что, тебе плевать? Нужно же немедленно вызвать, ну, не знаю, экспертов, опознать по ДНК и базе пропавших без вести там. Руку мне дай, скомандовал он, выдёргивая из кармана какой-то стрёмненького вида кожаный шнурок с уzlами и затёртыми бусинами. Зачем? Дай руку, приказал он снова, и я послушалась. Позже объясню. Волхов снарависто трижды обвил жестковатая и явно от старости полоской кожи мое запястье и завязал, буркнув что-то неразборчивое себе под нос. Так что насчёт останков? Идём. Просто повторил Егор и вывалился из салона, заставив меня сжать зубы из-за волны холодного воздуха. Он обошёл машину и галантно открыл дверь, хотя сейчас я не способна была оценить его манеры. Мне подстук собственных зубов уж точно. Я бы укрыл тебя курткой своей, Люда, но это ничем не поможет. А вот тут согласна. Сюда скорее, Егор, послышался незнакомый мужской голос из тёмного прямоугольника дверного проёма. Мы с Волховым нырнули в тёплую утробу дома, мгновенно погрузившись ещё и в поток странных запахов. Встречал нас довольно колоритный дедуля. Роста в нём было едва ли метра полтора. Его макушка мне по подбородка совершенно лысая, но зато с роскошными длинными седыми усами и густыми бровями. Сквозь толстое стёкла больших очков в золотой оправе глаза его казались круглыми, а радужки такими светлыми, что вообще цвета не разобрать. Выглядело так, будто только зрачки у него и есть. Одет он был в белый длинный до самых колен кардиган очень крупной вязки, что смотрелся на нём как с чужого плеча. Ох и погода, покачал он головой, оглядев меня, пока Егор закрывал за нами дверь. Ай-яй-яй, как же вас так вымокнуть угараздила, деточка. В лужу упала, буркнула я смущённо. Здравствуйте. Потом будем и здороваться, и знакомиться, пойдёмте сначала вас в сухое одеть надо и чаем напоить горячим. Да я уже Выпила горячего, не прозвучало потому, как дедуля цапнул меня за руку и потащил по коридору. И шел он быстро, совсем не семеня, что можно было бы ожидать в силу его роста и возраста. «Сюда, сюда!» – пробормотал он и толкнул одну из дверей. «Сейчас что-нибудь вам подберем, Егор, а вы что же пришли?» «Думаете, девушка без вашей помощи и переодеться не сможет? Шли бы вы лучше чайник ставить, дорогу-то знаете». «Я постою». Прохладно, ответил Волхов, действительно застряв на входе. Дождусь хозяина, надо бы не болтаться по дому без его позволения. Ох, ерунда какая, Егор. Махнул старик сухой ладонью и достал из шкафа, в котором рылся какие-то вещи. Я вам полностью доверяю, деточка, вы аромат лаванды нормально переносите? Он положил на кресло извлечённые из шкафа и сделал приглашающий жест. Просто моя покойная супруга обожала его, а других женских вещей у меня не имеется. Нормально, кивнула я, хотя не сильно-то любила. Лаванда для меня пахла почему-то всегда старостью. Но между тем, чтобы ходить в мокром и пахнуть бабушкиным платяным шкафом, я выберу второе. Ну и прекрасно, переодевайтесь и ждём вас с Егором на кухне. Это ещё прямо и направо. Идёмте, юноша. Я зыркнула на юнашу, старше себя лет так на скидку на 15. И натолкнулась на пристальный задумчивый его взгляд, что он переводил с меня на дедулю и обратно. Погодите, а мою одежду куда? Ой, бросайте её на пол, о ней позаботятся. Я с сомнением взглянула на паркет явной из ценных пород дерева. Она совершенно мокрая. Бросайте, бросайте, говорю я вам, велел хозяин. Мужчины ушли, и я принялась, не мешкая, стаскивать все с себя, одновременно разглядывая комнату. Не знаю, как зовется такой стиль в интерьере, когда все почти вокруг из темного дерева. Кресло, стол, столбики, изголовье кровати и даже панели на стенах и балки на потолке. И кое-где еще плотное неброской тканью все задрапировано. Такие часто в фильмах показывают, особенно про старинные особняки в Англии, кажется. Короче, выглядело всё как и пахло чем-то сильно не новым и далеко не современным, включая одежду. Бельё я с себя снимать не стала, так как презентованное волховым кружево высохло на теле моментально. Выданное мне платье оказалось из шерстяной ткани, так что тут же начало всё колоть. Я поёжилась, пожалев женщин прошлых лет. Ищешься носить такое, хотя в те времена нижнее бельё другим было. И наверняка такого эффекта не ощущалась. И покрои ещё села-то на мне всё на удивление по фигуре мешком не висела. Наоборот, я ощутила себя засунутой в футляр, не наклониться особо, не руками махнуть. Так что отругала себя, что не озадачилась сначала надтягиванием прилагающихся к наряду вязаных челков. На вид совершенно новых, но вопросов в другом. Как они должны на мне держаться без специального пояса? Так-то сразу после надевания сидели плотно, но это же трикотаж ручной, похоже, вязкий. И сто процентов начнет сползать очень скоро. Ну а с другой стороны мне только согреться. Я же ходить в этом долго не собираюсь. Посмотрев, сожалению, на кучу своей совершенно новой и мокрой одежды на полу, я выглянула из комнаты и пошла на голоса и терпкий фруктовый аромат. Ноги то и дело скользили по гладкому полу. «А, вот и вы!» Обрадовался хозяин дома, наблюдавший за тем, как Егор расставляет чашки на большом круглом столе, застеленном кружевной скатертью. У меня даже защемило под ложечкой. Моя покойная бабуля, искусница, вязала такие ажурные шедевры долгими зимними вечерами. Итак, давайте теперь знакомиться, моя новая коллега. Я Игнат Иванович Михрович. А а вас я уже наслышан от нашего общего Другая Егора Людмила. Перед словом друг я уловила полусекундную паузу. Понимаю вас, Игнат Иванович. Очень приятно. Умостилась я на стул отодвинутый Волховым. Но почему, коллега? Ну так и мы же оба внештатные сотрудники отдела специальных расследований. Поднял густые брови Дедуля. Так ведь. Я не ответила, уставившись на майора. Он жеглядел мне в глаза и не спешил что-то говорить, будто ждал чего-то. Чего? Что я машинально поддакну хозяину и, как это говорится, подпишусь? Э-э, не совсем, наконец выдавил он неохотно, так и не дождавшись от меня ни слова. Пока, я уверен. Угу, уверен он. Вот как сверкнул по-совиному круглыми глазами из-под очков хозяин дома. И да, теперь я разглядела цвет его радужек, цвет ложёный жёлтый. Очень необычно. Интересно. Мне тоже интересно, чем обязана честью познакомиться с вами. Кроме срочной необходимости вытащить меня из мокрой одежды, не было похоже, что наш визит неожиданность для Игната Ивановича. Очевидно, Волхов собирался меня к нему привести. Бата мой поехал искать дело совсем не в личной передаче гаджета или мифическом причудившемся мне порыве увидеться. Сразу после прошлой ночи. Вот это точно нет. Для начала я всё же хотел бы услышать, что же там у тебя с ведьмами, в очередной раз напомнил майор. И теперь то на мне терпящим увиливаний. Я покосилась на хозяина дома, но он взялся невозмутимо разливать похучий чай. Не похоже, что его удивила или смутила упоминание о ведьме в разговоре. Я думаю, меня пытались убить дистанционно. Вот как. "Почему же ты тогда ещё жива?" сухо спросил Егор, отхлебнув чаю. "Нет, ну хоть бы там грамм сочувствия. Типа, как же так? Тебе было больно, а ну что угодно бы сошло. Даже по голове погладить или по плечу похлопать в стиле супер, что пронесло?" Очевидно, мне повезло. Опиши само нападение. Я шла, мне стало не хватать воздуха всё сильнее и сильнее. Потом тело принялось как будто деревенеть и в глазах потемнело. А во рту какую-либо привкус странный не ощущался? Живым любопытством уточнил старик. На зубах не хрустело, как будто песок попал. М-да, вроде нет, не помню. Навязчивые звуки не посетили перед этим? Нет, кажется. Причудливая беседа с водным потоком из водосточной трубы же не считается. И я была на нервах очень, бросала в жар или холод, последовал очередной вопрос. Мм, сразу не помню, а потом уже в холод, да, когда отпускать стала. Почему ты выжила? Оборвал хозяин дома Волхов. «Ну, мне почудилось, то есть я почти уверена...» «Людмила, кончай мямлить!» «Егор, ну что же вы так?» Укорил его Игнат Иванович, но на майора это не возымело действия. «Ну...» «По-моему, я смогла вернуть это колдовство или чем там оно было тому, кто...» «Его на меня наслал...» Повисла тишина на пару секунд, а потом дедуля затрясся в смехе. А Волховы хмыльнулся с таким, но ты и сморозила видом, что я сразу разозлилась. Ну что вы, деточка? Промокнул глаз под очками салфетка Игнат Иванович. Вернуть заклятие на смерть это же вам ничих, зайчей. На вас же, как погляжу, ни амулетов, ни защитных отражателей каких. Ну, чтобы даже определить, чем по вам ударили, и выиграть время для противостояния, не говоря уже об обращении вспять. И я уже тактично не упоминаю о том, что у вас и опыта-то никакого нет ни в самой магии, ни в управлении силой. Нет-нет, если бы вас хотела убить любая ведьма из Ковина, с которым вы умудрились невольно вступить в конфликт, по словам Егора, то сейчас мы имели бы ваш остывающий труп. Прошу прощения, не к столу будет сказано. Но на меня точно напали. Упрямо зыркнула я на него из-под лобья. На гада майора с этой его полной превосходства и насмешки улыбочкой и смотреть не хотелось. Как и признавать, что случившееся со мной могло быть просто панической атакой. Со мной их прежде не приключалось, но уверена, это была не она. И голос, с которым я говорила. «Вот тут готов согласиться», — охотно закивал дедуля. «Напали, напали, но я думаю, он не с целью причинить вам фатальный ущерб». Сделать гадость, припугнуть возможно. У вас есть ещё на примете люди, что хотели бы вас напугать? Ну, вообще-то есть. Вынуждена была согласиться я. Кто? Тут же выстрелил резким вопросом Егор. Ты, блин, у меня два кандидата. Вот как, кандидата, значит, не кандидатки надо же. Охмыльнулся он холодный и извитильно, но я забила. Ко мне перед выездом из дома явился мой шеф и стал почему-то извиняться за тот инцидент в офисе. Какой инцидент? Вскинулся Игнат Иванович, но Волхов рубанул ладонью в воздух. Никакой. Дальше, чего хотел? Предлагал вернуться обратно на работу и деньги принёс, типа компенсация за причинён. Ты взяла? Не, а то есть взяла, но не сразу. Потом хотел вернуть, но Данила не дал. Данила ведьмак. «Он-то тут при чем?» Волхов прищурился, опершись на стол и нависнув надо мной. «Но он, собственно, и есть мой второй кандидат». «Что делал ведьмак у тебя дома?» Тон майора явно окрасился нотками раздражения. «А у меня внезапно родилось и активно зашевелилось желание получить этой его эмоции. Побольше все равно, что она негативная». Его непрошибаемость бесит уже прямо такие. Ждал меня всю ночь. Чего бы это? Хотел предложить мне вступить в его ортель магическую. Предложил? Да. Глаза Волхова совсем прищурились. Такое чувство, что он ими прямо выцеливает во мне место для идеального выстрела. А я даже села поравне и голову вскинула, искушая его большей площадью поражения. «И...» «И я велела ему убираться», — медленно произнесла я. «Так что да, это может быть его месть». Мой слуга сказал, что он собирал с моей подушки волосы. Я потребовала вернуть, но он же мог что-то и припрятать. «С твоей подушки?» «То есть он как-то еще и в постели твоей очутился?» Он соблазнил мою соседку по комнате. «В то время, как я была у тебя, где ты» занимался тем же самым. Э, молодые люди. Попытался вставить слово Игнатий Иванович, но Егор на него даже не глянул. Я тебя соблазнял. Ничего не путаешь. Скривил рот он, силясь продемонстрировать мне пренебрежение. А может, как раз, не сумев вскрыть его. Данила сказал, что ты прекрасно осведомлён о том. Какой могла быть моя реакция на первый выброс силы? Донила сказал: "А что ещё интересного тебе повидал этот подлунный ублюдок? Отвечай. А что за тон вообще? Я ещё вроде бы не твоя подчинённая, чтобы ты себе позволял на меня голос повышать и команды раздавать. Вот именно. Я тебе сделал предложение, за которое тебе следовало ухватиться руками и ногами. Но ты же ведешь, мои не успев ещё и толком разобраться с даром, начало выгадывать, искать варианты пожирнее. Тебе не понравилось содержимое морозильника Рогнеды? Могу тебя обрадовать. Если ты выберешь сторону подлунных, а не нашу, однажды у тебя самой появится такой же морозильник с подобным содержимым. Все вы одинаковы и заканчиваете одним и тем же. Эй, Егор, я бы вас попросил, возвысил голос хозяин дома и резко встал. Всё, понимаю, но это уже чересчур. И вряд ли вы достигнете желаемого, ведя себя вот так. Волхов впялился мне в глаза ещё с полминуты, а потом его лицо словно заледенело, теряя все краски эмоций. Он сел на место и отхлебнул чай. На каких основаниях ты сделала вывод, что смогла отклонить и вернуть смертельное заклятие? Процодил он сквозь зубы.